что вы уже где-то об этом читали. И описание происшествия произвело на вас определенные впечатления. Спустя месяц вы сами попадаете в аварию. У вас сотрясение мозга и ранение в голову. И когда вы пришли в себя, то решили, что вы есть фаррер, с которым несчастный случай произошел 29 июля. Понимаете, потребуется несколько недель, чтобы избавиться от этого заблуждения. Вам надо только расслабиться и как следует отдохнуть, и все станет на свои места, если только вы не будете упорствовать. Но не надо воображать, будто вы фаррж. Никакой аварии с вами 29 июля не было, и вы никогда не выступали в поединке с Кидом из Майами. Выбросьте это из головы. Ну что... «Серьезно полагаете, что я хоть на секунду поверил вашей дурацкой сказке?» — спросил я. Нет, известно, что я фархар. Я дрался с Кидом, у меня есть друзья, они могут подтвердить. В пилоте живет человек, который меня знает. Доставьте его сюда, он вам скажет, кто я есть на самом деле. Его зовут Том Раше, у него свой кабачок». «Так оно и есть, так оно и есть», — ответил Ливкин. «Я с ним беседовал». Газеты писали о нем. Именно он, его жена Алис и некий Соли Брант опознали труп. Вы же их имена тоже, конечно, видели в газете и вообразили, будто знаете этих людей. Держите газету. Здесь вы прочтете про эту историю и убедитесь, что я говорил правду. Действительно... Все было пропечатано именно так, как он рассказал, только забыта одна деталь. В газете сообщалось, будто я украл этот Бентли. Я отбросил газету и почувствовал, что задыхаюсь. «Мы попытались идентифицировать Бентли», — сказал Ривкин однако номера на машине оказались фальшивыми зато удалось установить кому принадлежал бьюик ну и что кому же он принадлежал спросил я сдавленным голосом да вам же мой мальчик вас зовут джон рика вы проживаете в городе линкольн бич бульвар франклина дом номер 3945 квартира 4 вжете «Успокойтесь, успокойтесь, прошу вас», — произнес он. «Я же предупредил, потребуется время, прежде чем вы окажетесь в состоянии правильно воспринимать то, что я вам рассказал. Ваша личность установлена, вас опознали, этого только еще не хватало. И кто же меня опознал, поинтересовался я, да ваш двоюродный брат» потому-то вас и поместили в отдельную палату. Как только была установлена ваша личность, брат сделал все для того, чтобы обеспечить вам максимум комфорта и внимания. Да нет у меня никакого двоюродного брата. И меня никогда не звали этим дурацким именем Рика, закричал я, колотя кулаками по одеялу. И все-таки у вас есть двоюродный брат. Вчера вечером, когда вы спали, он заходил вас навестить. И тут же вас признал. Добавьте еще номер автомашины и поймете, сомнений быть не может. Не верю ни одному вашему слову. Нет у меня двоюродного брата, слышите вы. Говорю же вам я фаррар». Ривкин смотрел на меня, почесывая за ухом. Вид у него был одновременно и снисходительный, и раздосадованный, будто он разговаривал с сумасшедшим. Послушайте, мой мальчик, постарайтесь взять себя в руки. Может быть, когда вы его увидите, то сразу признаете. Сердце моё вдруг остановилось. Кого его? Что вы тут болтаете? О ком говорите? О вашем двоюродном брате Рика? Он ждет тут в коридоре.